вследствие несдержанной силы, ставшего заклятым врагом Никона и расколоучителем. а в вакуум, в драгоценном житии своем является не один, но окруженный целую дружиною подобных ему богатырей, которые расходились в защиту двуперстного сложения и двойной «Аллилуйя» и не могли найти себе удержу. Тут же близко знакомимся –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 В житии Аввакума встречаем мы и старых своих знакомых воевод, таких охотников давать чувствовать свою силу, встречаемые сибирских воевод, этих русских кортесов и пизару, которые ходят на прииски новых землиц и которые совершенно разнуздались в далекой стране среди диких зверей и диких людей». Киреевские песни, собранные Киреевским, далее киреевский песни, часть первая, выпуск первой, Москва, 1860 год, страница девяностая. Смотрите также второе издание, Москва, 1868 год. Наконец, встречаемся и с дикою силой толпы, которая так легко выражается в насилии. «Рождение мое, — говорит Аввакум, — в Нижегородских пределах, там же, где и Никонова, за Кудмою рекою, в селе Григорове. Отец мой, священник, прилежавший питья хмельного, мати же моя постница и молитвенница бысть, всегда учаше страху Божию». Живая впечатлительная натура Аввакума высказалась рано — В детстве увидал он у соседа мертвую скотину. Это так его поразило, что ночью он не мог спать, встал и начал молиться, поминая смерть, яко и мне умереть. Беда в детстве, изгнание от родственников после смерти отца, развили силы молодого богатыря. Двадцати одного года Аввакум поставлен был в диаконы, через два года — в освященники». Сила не замедлила обнаружиться, а Вакум начал отличаться деятельностью усердием в исполнении своих обязанностей. Это привлекло к нему много духовных детей. Но эта же сила повлекла его к столкновению с другими силами. А Вакум начал ссориться с начальными людьми. А известно, что такое были начальные люди в 17 веке. Один, рассердившись на Аввакума за ходатайство о девице, отнятой им у матери, пришел в церковь с толпою и задавил священника до полусмерти. В другой раз тот же начальник бил Аввакума в церкви, волочил за ноги по земле в ризах. Другой начальный человек, рассердившись, прибежал в дом к вакуму бил его и зубами отгрыз пальцы у руки». Потом настиг Аввакума на дороге в церковь, стрелял в него из двух пищалей, но, к счастью, обе осеклись. Кончил этот начальник тем, что отнял у Аввакума двор, всего ограбил и даже не дал хлеба на дорогу. В это самое время у Аввакума родился ребенок. Отец взял клюку, мать некрещенного младенца, и побрели в Москву. Здесь Аввакум сблизился с самыми видными лицами из белого духовенства, духовником Стефаном Ванифатьевым и протопопом Иваном Нероновым. Киреевские песни, часть первая, выпуск первой, страница двадцатая. Они заметили в Аввакуме сильного человека и объявили о нем государю,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 и хари и бубны изломал на поле едину многих, и медведей двух великих отняв, одного ушиб и ожил а другого отпустил в поле». На беду в это время плыл Волгою в Казань на воеводство Василий Петрович Шереметьев. Ему пожаловались на ревнителя. Боярин призвал Аввакума к себе на судно и много бронил. «Но этим беда не кончилась».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 и бросили под избной угол. Воевода прибежал с пушкарями на выручку, схватил Аввакума, посадил на лошадь, привез домой и около дома расставил пушкарей. Предосторожность была далеко не лишняя. Толпа приступила к протопопову дому, особенно кричат попы и бабы, «Убить вора б сына!» Да и тело с собакам в ров кинем а ночью покинув жену и детей, ушел по Волге сам Третьей. Прибежал в Кострому, а здесь та же история. Костромичи выгнали своего протопопа Даниила. Для объяснения этих явлений вспомним, что в описываемое время Ванифатьев, Неронов, авакум Даниил были передовыми людьми, нововводителями, и своими нововведениями возбуждали против себя сильное негодование».